Глава тридцать Он сейчас серьезно делает мне предложение? Сказано, воин, где нужно немного схитрить, он идет на пролом, расчищая себе путь мечом. Но сколько всего читается в его глазах. Ожидания, сомнения, желания переплелись в тугой узел, который развязать смогу только я. Не боишься? Кого? Искренне не понимает меченый. На его лице написано такое удивление, что становится понятно, что страх и меченый не могут стоять рядом. Князя, кого же еще? Я все-таки его невеста и фаворитка на отборе. Я никого не боюсь, говорит он таким тоном, что веришь, понимая, что это не хвастовство. Он действительно не знает этого чувства. Агния, берет он меня за руку. Сейчас все зависит от твоего решения. Князь мне жизнью обязан, а долг платежом красен. Так что, думаю, невесту свою, которую даже не видел, уступит. Неужели у меня появился шанс на нормальную семью, без всяких довесков в виде ответственности княгини и тому подобной чуши? Меченый, чушлука ведь понравился мне с первого взгляда. Но это же не любовь. Я не могу вот так сразу дать тебе ответ. Честно признаюсь я. Никак не выбрать между князем и простым воином, в его голосе звучит горечь. Кладу руку ему на плечо. Я не знаю себя. Стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно ласковее. Ты мне помогаешь. Но какой ты человек, я не знаю. Мы ни разу не сидели в стуге сена и не болтали обо всем на свете. Мечены смотрит на меня, как на несмышленыша. Ты сидела в стойге сена и болтала обо всем на свете со своим женихом. Его слова, словно ушат холодной воды, выплескиваются на голову, приводя в чувство. Много ты узнала о нем?» Мотаю головой. «Да не шиша я не узнала, Вацлава. Так, может, не стоит придумывать глупые причины для отказа?» «Он прав. Я боюсь. Вот он рядом, из плоти и крови». Меня тянет к этому суровому и немногословному воину, предпочитающему слова-поступкам. Сколько раз он меня спасал? А князь? Я ничего не знаю о нем, даже никогда не видела. Будет ли он таким понимающим, как Меченый? Сможет ли разжечь во мне такой же пожар, как этот воин? Я не придумываю, Пытаюсь я объяснить Меченому свои причины. Мои мама и папа любят друг друга. Бабушка с дедушкой тоже поженились по любви. Понимаешь? Он кивает. Моя семья могла позволить себе из поколения в поколение создавать брачные союзы, основываясь на любви. Я тоже хочу выйти замуж за любимого человека. Тогда ты неправильно выбрала место для поиска любви, усмехается он. На отборе князь ищет свою любовь, а не наоборот. «То, что я попала на отбор, — горячусь я, — досадная ошибка. Отец моего жениха записал меня, чтобы отправить подальше, вот поэтому я здесь». «А отец почему не воспротивился?» — искренне удивился Меченый. «Мы бедны», — проглотив гордость, отвечаю я. «Почти нищие, у отца много долгов, вот градоначальник и обменял меня на долги семьи». — Похвальное самопожертвование, — говорит он таким тоном, будто осуждает. — Ты мне нравишься, — шепотом произношу я. — Очень нравишься, но я боюсь ошибиться, как с Вацлавом. — С князем, значит, не боишься ошибиться. — Ну что ты заладил, князь да князь! Где он, твой князь? Его не существует, я живу у него, выполняя его задание, но его самого ни разу не видела. Как он может конкурировать с тобой? Лицо Мичиного расплывается в счастливой улыбке. Значит, я вне конкуренции, и дело только в том, что во дворе князя нет стога сена, где можно валяться и болтать, наблюдая за звездами, уточняет он у меня. Я киваю. Все именно так. Ты мне нравишься, но я не люблю тебя. Ты не представляешь, как это глупо звучит, разводит руками Мичиной. Большинство браков заключается и при меньших благоприятных обстоятельствах. Никто не думает о любви, важен лишь расчет. Я не хочу так. Предпочитаешь и дальше жить в нищете? А как же попытка выйти замуж за Вацлава? Мне казалось, что я любила его, а он меня. Во всяком случае, сток сена он тебе обеспечил. Чего ты прицепился к этому сену? Я просто так сказала. С таким же успехом мы могли проводить свободное время под яблоней в саду князя. Вспомнив свое последнее посещение сада, мне становится нехорошо. Меченый подхватывает меня, чтобы я не упала. Что случилось в саду? Ты лишь при одном упоминании едва в обморок не свалилась. Я в саду видела огромного волка. Прерывающимся голосом говорю я. Многие его видели. Он спас меня. Как это? На рассвете я вышла в сад, только что закончила вышивку и не захотела ложиться спать, нервничала перед конкурсом. Почему? Какая разница? Как тебя оценят, если ты не планируешь оставаться? Когда я узнала, что за участие в отборе дают деньги и чем дольше ты продержишься, тем больше денег получишь, откровенничаю я, я решила пройти до финала и там проиграть, заработав таким образом деньги. Думала, что для совместной жизни с Вацлавом они пригодятся. И к тому же не хотела проигрывать в конкурсе. В рукоделии я лучше в своем городке. Стыдно было бы проиграть. Меченый, понимающий, кивает. Он тоже лучше в своем деле. Он поймет. И тут я впервые понимаю, как мы с ним похожи. Возможно, у нас получилась бы хорошая семья. Он прав. Семьи строятся и на меньшем. «А волк, как тебе в этом помог?» Ко мне со спины подошел мужчина. Я вижу, как напрягся меченый. «Ты видела его?» Жестко спрашивает он. Качаю головой. Зато я чувствовала его запах, но об этом я не буду никому рассказывать, даже меченому, особенно меченому. Когда Драгана подловила нас и прибежала стража, вместо мужчины стоял волк. «Странные ты вещи рассказываешь. «Померещилась, наверное, от испуга. Кто-нибудь еще знает об этом?» Выражение его лица не соответствует небрежному тону и уверению, что мне померещилось. «Теперь я еще больше уверена, что все, что я видела, правда». «Нет», — качаю я головой, — «да и было нас там только трое, мужчина, я и Драгана». Он молча слушает. Драгана уехала. Во всяком случае, я надеюсь на это. Мужчина, у которого ручной волк, вряд ли сам себя выдаст. А мне никто не поверит. Меченый расслабляется при упоминании ручного волка. Хорошая версия, только не для меня. Я-то знаю, что тот мужчина, волк и меченый, пахнут одинаково.